Лекция 13, 14. Тема 16. Лукреций. Тит Лукреций Кар III после Демокрита и Эпикура великий представитель античного, древнегреческого, римского атомизма, атомистического материализма, вершины античной философии. Будучи третьим, не считая других второстепенных атомистов, Лукреций не оригинален. Тем не менее, его труд «Философская латиноязычная поэма о природе вещей» – величайший документ материалистической философии всех времен и народов. Она состоит из шести книг. В ней 7415 строк – дактилических гекзаметров. Напомним, что в Илиаде 15693 строки. «Мы почти ничего не знаем о Лукреции как человеке». Страница 231. Спустя почти 500 лет после Лукреция, в конце IV или в начале V века нашей эры, христианский теолог Евсевий Ероним около 340 419 420 годы, в своей хронологии писал о 95-м годе до нашей эры, что в этом году родился поэт Лукреции. Он кончил самоубийством в свои 44 года. Таким образом, пределы жизни философа определяются 95-51 годами до нашей эры. Однако, согласно биографу Вергилия Донато, получается, что Лукреция умер в 55 году до нашей эры, и отсюда общепринятыми годами жизни Лукреции считаются 99-55 годы до нашей эры. И Иероним говорит о Лукреции как авторе нескольких книг. Он связывает Лукреция с Цицероном и утверждает, что Цицерон исправлял книги Лукреция, что маловероятно, так как если говорить о форме, то Цицерон писал латинской прозой, а Лукреции латинскими стихами. А если говорить о содержании, то мировоззрение Лукреция в корне отличается от мировоззрения Цицерона, так что Цицерону исправлять там было нечего, он мог только все там перечеркнуть». Но верно, что Цицерон читал это великое произведение, сам Цицерон пишет об этом в письме к своему брату Квинту. Иероним пустил о Лукреции сплетню, аналогичную сплетню другого христианского теолога Тертулиана о другом великом материалисте древности. Тертулиан утверждал, что Демокрит ослепил себя, так как не мог видеть женщин без вожделения, а это мешало его научным занятиям. Иероним же утверждает, что Лукреция сошел с ума от любовного зелья. В самом деле в Риме тогда были распространены любовные приворотные средства, которые бывали опасными ядами, способными, если не убить человека, то повредить его рассудок. Эти зелья даже запрещались при Сулли в 81 году до нашей эры особым государственным законом. Употребление такого зелья и приписывает теолог философу-материалисту. Но как тогда сумасшедший мог написать несколько книг? Иероним объясняет это тем, что Лукрец бывал сумасшедшим периодами и в своей книге написал между приступами душевной болезни. Что касается самоубийства Лукреция, то в те времена в Риме самоубийства были в порядке вещей. Ни морально, ни религиозно они не осуждались. Кое-какой намек на личность Лукреция дает тот факт, что его поэма посвящена реальному историческому лицу, сыну, зятя Сулы, Меммию, к которому Лукреция неоднократно обращается по ходу поэмы, страница 232. Возможно, что Лукреция принадлежал к высшим кругам римского общества времен Сулы.